Глава 29. Так может спальнями поменяться тогда, раз это мужская, а та женская? Вдруг пришло мне в голову. Ни в коем случае, это вызовет много вопросов. Почему слуга живет в господской спальне? Учитывая, как часто к нам вваливаются гости, не стоит будить у них лишние подозрения. Раз уж нас благодаря тебе сегодня не раскрыли, Будем старательно играть свои роли. Кстати, тут в спальнях нет даже отдельных ванных комнат, так как никому и в голову не придет, что ты можешь меня стесняться. Так что придется пользоваться одной единственной. Ну ладно, подумаешь, все равно по сравнению с той комуркой в чайной, это настоящий дворец. Угу. Мы немного помолчали, думая каждый о своем. А потом я, наконец, озвучила вопрос, который, казалось, давно завис в воздухе между нами. «Как думаешь, обитателем Зазеркалья может быть сам великий шутник?» «Кто знает», — задумчиво отозвался Лин. «Это было бы нечто настолько невообразимое, что потрясло бы магический мир. Шутник — это легенда, давняя и забытая. Как он может быть жив?» Вся его жизнь расписана в старых книгах. Хотя, конечно, бытовала легенда, что он не умер, а просто однажды исчез. Но почему тогда он ни разу не дал о себе знать за эти сотни лет? Скорее, я поверю, что это один из его последователей. — А вдруг все же... — Хватит разговоров, тёмненькая, — мягко перебил меня Лен. — Тебе нужно отдохнуть. Уже очень поздно а завтра твой первый учебный день». Под его взглядом я послушно переложила подсунутую под спину подушку и легла горизонтально. Хотелось поговорить еще, но в какие-то моменты возразить Лену почему-то не поворачивался язык. «Что за суперсила у него такая?» Он положил пальцем мне на виски и мягко велел «Спи». Глаза сами собой закрылись, и я провалилась в глубокий сон. И сладко спала до тех пор, пока лучи утреннего солнца не пощекотали мне веки, и надо мной не прозвучал голос Лена. — Пора вставать, темненькая". Как ни странно, проснулась я легко, хотя легла вчера очень поздно. Лен стоял у кровати и выглядел таким бодрым, будто спал вдвое дольше меня. В его руках был поднос с завтраком. «Я уже поел, так что это для тебя», — сообщил он, дождавшись, пока я сяду, и со профессионального ассистента установил поднос на мои колени. Горячая чашка с мелкими желтыми орехами и кусочками сочных синеватых фруктов была очень вкусной и так аппетитно пахла, что рот наполнялся слюной. Мне снова ненароком вспомнилась безвкусная похлебка от хозяйки чайной. На фоне ее потребительского отношения так удивительно было ощущать постоянную заботу Лиена, которую он, если подумать, совсем не обязан был проявлять. Вообще не помню, кто так когда-либо заботился обо мне, кроме родных. О чем думаешь? Проницательно уточнил Лиен, пододвинув к кровати стул и с удобством на нем устроившись. «Выглядишь так, будто встал давным-давно». «Так и есть. Я уже переделал кучу дел. Во-первых, разложил и развесил купленные вчера вещи. Во-вторых, пробежался по школе и осмотрелся, а заодно добыл твое расписание. В-третьих, я подружился с обслуживающим персоналом, и они помогли мне по описанию найти пару человек из твоих воспоминаний». «Кого?» — встрепенулась я, едва не подавившись кашей. Например, ту женщину из комиссии, которая тебя вышвырнула, и ту, что обездвижила тебя после прибытия. Я им всем слегка подкорректировал память. Теперь они вспомнят, что ты совершенно точно что-то бормотала о мире Рульсан, из которого прибыла. Но по факту я с ними почти не разговаривала. Однако женщина, обездвижившая тебя, Готова будет поклясться, что ты злилась из-за непочтительного отношения к аристократке из Рульсана, и именно поэтому кинулась в драку. А дама из комиссии свято уверена, что почти сразу, как она применила заклинание, выкидывающее вас за стену школы, ты успела крикнуть, что вообще-то прибыла из Рульсана. Но она решила, что это не так уж важно. Все-таки мир захолустный, а ты в любом случае не прошла отбор. Еще осталось сходить в студенческий городок и найти там свидетелей твоего появления. Но этим я займусь ближе к вечеру». «Как хорошо, что ты смог заглянуть в мои воспоминания и увидеть их лица!» — восхитилась я. «Иначе мы потратили бы много времени на поиски». «Да, доедай и переодевайся. А то ты по-прежнему во вчерашнем платье». «И кто в этом виноват?» — проворчала я, отставляя поднос в сторону. — Сам ведь погрузил меня в сон. — Что, все таки стоило переодеть тебя в пижаму? — насмешливо уточнил Лен. — Хорошо, в следующий раз так и сделаю. — Эй, я не это имела в виду! Он отскочил, прежде чем в него прилетела подушка, и злодейски расхохотавшись, выбежал из комнаты. Когда я уже полностью собранная в сопровождении Леона вышла из покоев, снаружи меня ждал ректор. Мне не понравился жадный взгляд, которым он на меня смотрел. И раньше-то его внимание изрядно напрягало, а теперь, после обнаружения обломка трубки, он и вовсе обезумел. Однако следовало скрывать свои чувства, поэтому я нерешительно улыбнулась и пропела. «Доброе утро, господин Игериус, а я вот на учебу собралась». «Я провожу вас», — безапелляционно заявил он. Стало ясно, что возражения не принимаются. «Надеюсь, вы поймали вчера инквизитора», — уточнила я первым делом. «Будет странно, если после вчерашнего вечера меня не будет волновать этот вопрос». «Забудьте о нем», — отмахнулся ректор. Он успел покинуть школу, но остаться в живых у него не было ни единого шанса. Ловцы снов из проклятого мира не выпускают свою добычу. Ни один инквизитор не может перед ними устоять. Этот, конечно, оказался намного сильнее других, раз не умер сразу, но долго продержаться он не мог. Готов поклясться, что мы больше о нем не услышим. «О, правда? Это же отличная новость!» изобразила энтузиазм я, искренне злорадствуя внутри. «Да-да», — рассеянно подтвердил ректор. «Кстати, вы говорили, что нашли обломок трубки где-то здесь. Не покажете, где именно?» «Вот тут», — ткнула на первое попавшееся место я. Ректор присел на корточки и тщательно изучил указанный участок, Даже простучал пол и стены, будто надеялся найти тайник. «Ничего», — разочарованно пробормотал он. «Ладно, вернусь сюда позже. Идемте же, дорогая, отведу вас на урок». Когда мы не спеша двинулись вперед по коридору, он без всяких вступлений сразу перешел к делу. «Вы должны как можно скорее разорвать вашу помолвку». «Что?» — выпучилась на него я. «Но это невозможно!» «Я настаиваю. Поймите, вы не должны ни от кого зависеть. Ваш жених может в любой момент заявить на вас права. Он приедет и заберет вас, заставит жить в захолустье и забыть о ваших мечтах, а мы ничего не сможем сделать. Нет-нет, это недопустимо» вы должны жить в столице и пользоваться всеми ее благами бриллианту вроде вас не место в мелком грязном мирке да он снова завел свою пластинку, но только теперь он стал необыкновенно настойчивым, даже напористым это напрягало к тому же он казался не совсем здоровым его глаза лихорадочно горели. Не удивлюсь, если после обнаружения осколка Он не спал всю ночь. «Господин Игериус, вы же говорите о моем родном мире!» разыграла возмущение я, чтобы немного его осадить. А то ведь прет, как танк. «Там живут мои родители. И знаете, мне нравится мой жених. Он совсем не такой, каким вы его описываете». «Он притворяется, чтобы заполучить вас». Уверенно заявил ректор и покровительственно добавил. «Девочка моя, вы так наивны! Конечно, этот парень, если он не совсем идиот, сделает все, чтобы вы не передумали. Ему ведь нужно завладеть вами и вашим редким черным даром. Если желаете достичь всех ваших целей и получить вообще все, что хотите от жизни, доверьтесь мне». И слушайте только меня. Поверьте, от жениха надо избавиться, причем как можно скорее. Скажите его родное имя, и я займусь этим. Его убедят разорвать помолвку, а если не согласится, то просто уничтожат. Я напряглась. Лен, идущий чуть позади, успокаивающий тронул меня за руку. Он выглядел так безмятежно, будто услышанное совершенно его не покоробило. Интересно, какой у него план? Пока я подбирала слова для ответа, мы завернули за угол, и ректор вдруг остановился, как вкопанный. А я вдруг поняла, почему Лен был таким спокойным. «Знак инквизитора!» — хрипло проговорил ректор, рассматривая полыхающий символ, выведенный на стене. И сглотнул. У него все краски отхлынули от лица. «Но невозможно! Он все же жив? Да что это за монстр такой?» Символ был незнаком. Кажется, именно он был выведен на груди у Леона. Я глянула на Лена. Он улыбнулся мне уголком рта. Зачем он решил дать понять нашим противникам, что не скончался? Хотя он ведь говорил, что заставит ректора потерять сон и покой, пока тот на него охотится. Нервный враг склонен делать ошибки, а Лен достаточно умен, чтобы использовать эти ошибки против врага. До аудитории ректор довел меня на автомате. Ему вдруг резко стало не до меня. Он больше не произносил ни слова и выглядел глубоко погруженным в себя. Было заметно, что мысленно он находится все еще у той стены символа. символом. Возле аудитории толпились студенты. Отдельно стояли Блиссель с Некросом, а вокруг них сгрудились восторженные девчонки, которые ловили каждое их слово. Еще чуть дальше я заметила группу учеников, которых похитили из других миров. Все они были в зале с порталом во время отбора. Их охраняло двое мужчин в черной одежде из особого отряда ректора. Мне стало не по себе от мысли, что этих ребят тоже, возможно, хотят обратить в чудовищ, которых мы видели в подвале. Но тогда зачем вообще их обучать? «Вероятно, перед тем, как их обратят, они должны полностью раскрыть свою силу», шепнул мне Лен, наклонившись к уху. Иначе они не смогут применять магию после обращения. Ты ведь об этом думаешь? Да. Господин ректор, чем могу помочь? К нам широким шагом подошел подтянутый черноволосый мужчина в красной форме с нашивками. В целом он был бы вполне себе хорош собой, если бы не брови. Брови у него были до комичности пышные, будто их сделали из беличьих хвостов. Это твой преподаватель, господин Аблус, представил мне мужчину ректор, ненадолго вынырнув из мыслей. Аблус, это Инга. Усади ее на первый ряд. О, -о, -о, О! Удивился преподаватель и посмотрел на меня по-новому с интересом. Хорошо ректор оставил меня ему и ушел. Неловко обругав дверь, преподаватель впустил нас в аудиторию, попросил слуг и прочих сопровождающих подождать снаружи. Помимо Лена, там осталось еще около десяти человек. Вскоре стало ясно, почему господин Аблус так удивился, услышав просьбу ректора. Когда мы вошли в аудиторию, оказалось, что первый ряд значительно отличался от остальных. Вместо обычных стульев там стояли... Мягкие кресла. Судя по всему, это были места для избранных. Как и следовало ожидать, два кресла заняли Блиссель с Некрасом. Помимо них, впереди уселись рыжеволосые тройняшки. Три кудрявых парня с вздернутыми носами и ехидными выражениями лиц. Различить их можно было по разноцветным нашивкам на плечах. Еще на одном устроилась девушка с черными, как смоль, длинными волосами и, неестественно, белым кукольным лицом, которое, казалось, попросту не способна было выражать хоть какие-то эмоции. На ее голове поблескивала серебристая диадема, усыпанная бриллиантами или чем-то вроде бриллиантов. Когда преподаватель указал мне одно одно из свободных кресел, вся эта команда элитных учеников уставилась на меня.